19 -е. посланники и делегации ксенобия зал оружия абадон был в ярости когда посольство интерексов вернулось на свой корабль он созвал марневальцев и дал выход своим чувствам 6 месяцев 6 месяцев военных действий на убийцы так много подвигов сколько наших братьев погибло а теперь он извиняется Словно это было заблуждением, ошибкой, эти мерзавцы, любители ксеносов, сами признали опасность пауков, разрешили их запереть. Ситуация непростая, сказал Локин. Это оскорбление чести нашего легиона, и ангелов тоже. Чтобы принести извинения, требуется мудрость и сила духа, заметил Аксимант. И только глупец потакает чужакам, фыркнул Абаддон. Чему научил нас этот поход? Тому, что мы с готовностью уничтожаем всех несогласных, предположил Таргадон. Абадон метнул на него сердитый взгляд. «Всем известно, насколько жесток космос и опасен. Мы должны бороться за свое место во Вселенной. Назовите хоть одну расу среди встреченных нами, кто не был бы рад мгновенному исчезновению человечества». Никто из них не мог ему ответить. «Только глупец потакает чужакам», — повторил Абадон. «Или потакает тем, кто это делает». «Ты хочешь сказать, что воитель глуп?» — спросил Локин. Абадон немного смутился. «Нет, не хочу. Конечно, не хочу. Я служу ему». «У нас есть определенные обязанности», – сказал Аксиман. «Как члены марневаля мы должны прийти к единогласному мнению, прежде чем давать ему советы», – Таргадон кивнул. «Нет», – возразил Локин. «Он ценит нас не за единодушие. Каждый из нас, даже если не согласен с остальными, должен высказать свои мысли и предоставить ему принимать решения. В этом наш долг». В течение нескольких дней продолжались встречи с различными посланниками Интерексов. Иногда их корабли посылали группы представителей на дух мщения. Иногда посольство Империума отправлялось на их главный корабль. Их принимали в залах из серебра и стекла, под звуки таинственных арий. Интерексов было нелегко понять. Часто в их поведении сквозил оттенок превосходства или снисходительности. Словно они считали посланцев Империума грубыми и необразованными существами. И в то же время они явно испытывали восхищение. Легенда о древней Терри и родство с человечеством давно стали частью их мифов и сказаний. Как бы ни разочаровывала их реальная встреча, Интерексы не могли решиться разорвать контакт со своим драгоценным и далеким прошлым. В итоге было предложено провести встречу на высшем уровне. Воитель вместе со своим окружением должен был спуститься в один из населенных миров Интерексов и провести более детальные переговоры, уже не с посланниками, а с представителями власти. Воитель выслушал всевозможные советы, хотя Локин был уверен, что решение уже принято. Кое-кто, вроде Абаддона, советовал прервать все контакты с Интерексами и держать их в неопределенности до тех пор, пока не соберется достаточно сил для захвата их территорий. Были и другие проблемы, требующие безотлагательного рассмотрения со стороны воителя. Вопросы, которые слишком долго откладывались, пока велась шестимесячная война на убийцы. Петиции и донесения поступали ежедневно. Пять примархов просили личной уединение по вопросам, связанным со стратегией похода или местных войн. Один из них, Леон, никогда раньше не предпринимал подобных попыток сближения, и воитель не мог не обратить внимания на потепление их отношений. От 36 экспедиций были получены послания с просьбой дать совет, помочь определиться с тактикой или призыв военной помощи. Накопилось и множество вопросов государственной важности. Совет Терры... Присылал различные бюрократические запросы и требовал немедленного внимания воителя. Слишком долго он откладывал решения, ссылаясь на занятость военными действиями. Локин едва ли не ежедневно сопровождал Харуса и теперь начал понимать, какую тяжелую ношу взвалил император на широкие плечи примарха. Харус должен был объединять себе и командующего всеми армиями, и лидера согласия, и судью, и стратега, и самого искусного дипломата. За те 6 месяцев, что велись военные действия на убийцы, на его орбиту прибыло множество кораблей. Они, словно докучливые просители, окружили флагманский корабль плотным кольцом. Оставшаяся часть 63-й экспедиции под командованием Варваруса покинула 63-19, оставив ее на попечение одного лишь Ракриса. Прибыли также 14 кораблей 88-й экспедиции под командованием Традиса Бонифация из легиона Альфа. Бонифаций утверждал, что откликнулся на призы по помощи 140-й и собирался принять участие в сражениях на убийце, но вскоре выяснилось, что его истинной целью было воспользоваться ситуацией и убедить Харуса силами 63-й поддержать планируемое наступление на захваченные орками территории Кайвас Белта. Этот план долго вынашивал его примарх Альфарий, что, как и в случае с Леоном, было поводом для укрепления дружеских связей с недавно избранным воителем. Харус лично изучил проект Альфария. Операция на Каева с Белте могла занять не меньше пяти лет и требовала в 10 раз больше сил, чем Харус мог выделить в настоящий момент. Альфарий размечтался пробормотал он, показывая план Локину и Таргадону. Я не могу ввязываться в это мероприятие. На одном из кораблей Варваруса с Терры прибыла делегация администраторов из трибунала экзекта. По инструкции Всезнающего и Великого, подписанной Советом Терры, Экзекторам надлежало посещать все новые территории разрастающегося империума с целью всеобщего обхвата. И по сравнению с этой программой, арава летописцев могла показаться мелкой докукой. делегации экзектора руководила верховный администратор Айнит Радбон, высокая стройная женщина с рыжими волосами, высокими скулами и бледной кожей. К тому же, чрезвычайно суровая, Совет Терры издал приказ, по которому все экспедиционные военные объединения Все примархи, командиры и правители, приведенных к согласию миров и систем с целью поддержать растущие запросы расширяющегося империума, должны были назначать и собирать налоги с подведомственных им планет. Айни Раптон настойчиво просила встречи с целью обсудить план сбора пошлин. «Один мир не в состоянии самостоятельно поддерживать и финансировать такое гигантское предприятие», — говорила она слегка визгливым голосом. «Терра не в силах в одиночку нести такую нагрузку». Сейчас мы правим тысячами миров. Тысячами тысяч миров. Империум должен позаботиться о себе. Но, госпожа, многие миры совсем недавно пришли к согласию, мягко возразил Харус. Они еще не оправились от военной разрухи и только начинают восстанавливаться и перестраиваться. Обложение налогами лишь увеличит свалившуюся на них тяжесть. Император настаивает на этом. Правда? Всезнающий и великий, возлюбленный всеми, поручил это мне и моим коллегам. Подати должны быть собраны и требуется создать соответствующие органы, чтобы в дальнейшем уплата налогов производилась регулярно и автоматически. «Правители миров, оставленные нами на местах, сочтут это занятие неблагодарным», — сказал Малагарст. «Они еще только устанавливают порядок и свой авторитет. Это преждевременно». «Император настаивает на этом», — повторила Айнит. «Значит, император, возлюбленный всеми?» — спросил Локин. Его замечание вызвало на лице Харуса широкую усмешку. Радбон недовольно фыркнула. «Не вполне понимаю, на что вы намекаете, капитан», — сказала она. «Это мой долг, и я намерена его выполнить». Когда она вместе со своей свитой покинула личный кабинет воителя, Харус, оставшись со своими приближенными, откинулся на спинку кресла. «Я всегда подозревал», — заговорил он, — «что найдутся вредители, которые смогут нас одолеть». «Слабые, на первый взгляд, они невероятно изобретательны, и если кто-то и в силах одолеть человечество и разорвать империум на части, так это, скорее всего, они. Раньше я мог предполагать, что это будет зеленокожие. Бесконечное количество и неизмеримая грубая сила. Но теперь, друзья мои, я уверен, что нос погубят именно наши же сборщики налогов». Все дружно рассмеялись. Локин вспомнил о лежащем в его кармане стихотворении. Большинство произведений каркази – Он передавал для оценки Зиндерману. Но во время последней встречи поэт характеризовал свою работу как нечто бессмысленное. Локен прочел стихи. Это были непристойные и извительные куплеты сборщиков налогов, которые оказались понятными даже Локену. Он уже решил представить их всеобщему вниманию, но лицо Харуса быстро помрачнело. «То, что я сказал, не совсем шутка», — заметил он. Рассылая экзекторов, совет взваливает на едва оправившиеся миры такую ношу, что ее тяжесть может сломать и нас. Их действия слишком поспешны, слишком сложны, слишком обременительны. Миры могут взбунтоваться, возникнут волнения. Скажите недавно покоренному народу, что у него появился новый хозяин, и люди просто пожмут плечами. Скажите им, что новый хозяин желает получить пятую часть их доходов, и они возьмутся за вилы. Айнит, Радбон и подобные администраторы способны разрушить все, чего мы достигли. По комнате снова прокатился смех. «Но это желание императора», — вставил Таргадон. Харус покачал головой. «Невзирая на все ее заверения, это не совсем так. Я знаю его так, как сын может знать своего отца. Он не мог с этим согласиться. Не теперь, не так быстро. Скорее всего, он слишком занят своей работой, чтобы знать обо всем. Совет принимает решение в его отсутствии. Император не может не знать, насколько хрупка сложившаяся ситуация. Проклятие! Вот что получается, когда созданная воинами империя доверяет исключительную власть чиновникам и духовенству. Все взоры обратились на воителя. «Я говорю вполне серьезно», — продолжал он, — «в некоторых регионах такие действия могут привести к гражданской войне, а это, по меньшей мере, может подорвать силы наших экспедиций. В настоящий момент экзекторов необходимо слегка притормозить. Надо завалить их непрерывным потоком материалов для определения уровня сборов по каждому отдельному миру, и добавить к этому непрестанные донесения по поводу индивидуального статуса каждого из миров. «Вряд ли это надолго остановит, господин», — усомнился Малагарст. «Администрация Терры уже составила системные расчеты по пропорциональному начислению налогов для всех миров. Постарайся, Мал», — попросил его Харус. «По крайней мере, придержи немного эту женщину. Дай мне хоть небольшую передышку». «Я займусь этим», — ответил Малагарст. Поднялся и захромал к выходу. Харус повернулся к собравшимся и вздохнул. «Итак...» — протянул он. «Меня зовут Леон. И Альфарий тоже. Остальные братья и множество экспедиций», — добавил Сангвини. «Тогда самым мудрым решением было бы возвратиться на Терру и изложить совету свое мнение по поводу налогов». Сангвини невесело рассмеялся. «Я еще не готов к этому», — сказал Харус. «Значит, придется заняться интерексами», — господин сказал Эрип.